Где ты, могучая ведьма? Прошел год. Я ходила в третий класс и много читала, но только о кладах. Во-первых, старинные издание Черткова, описание древнерусских монет, к ужасу родителей, «Маша, не возись с пыльными книжками!» Во-вторых, легенду о золотой бабе Курочкина, и в третий журнал «Уральский следопыт». Журнал этот папа привозил от родни, из Перми. Однако больше всего я любила пословицы и приметы. В сборнике дали. Они стали моими девизами. «Клад со словцом кладется, то и клад, что в семье лад, умеючи и заклятый клад вынимают». Клад положен, головою наложен, а кто знает, достанет. На клад знахаре надо. Еще я вырезала заметки из газет. Готовилась продолжать свои поиски. В мае приехала в деревню. Одолела щелястые лавы, кое-как поправленные жердяями. Первый дом. Нюрин. Родители убежали вперед. Я зашла, поздоровалась. Этим летом мне пришлось принять деятельное участие в судьбе Тани, парализованной почтаркиной дочери. Как мотала Нюру с Таней по свету! Нигде не приживались. Где-то под Вологдой было их последнее перед жердяями пристанище. Там 18-летняя Таня повздорила с соседкой, вдовой, из-за парня. а той женщине ходили дурные слухи, и многие советовали Тане отступиться. Однажды соперница пригласила Таню в гости, и хотя они за версту друг друга обходили, Таня решила принять вызов. Та говорит, выпей пока воды, я самовар включила. А за самоваром тогда и поговорим, как нам жить-поживать, эх, жарища! На следующий день Таня захворала, очень болели ноги, ломила спину, стала худеть, выпадали волосы, поговаривали, что случился с глаз. Мать и дочь решили уехать подальше от злосчастного совхоза. Списались с Капой, Нюриной сестрой. Она звала к себе. В жердя их купили этот дом, косой и кривой. Вскоре после переезда Таню парализовала, и ноги отнялись первыми. В то время, к которому относится эта глава, Таня почти слегла. Жили только руки. Когда еще могла полусидеть, вязала. Я приносила ей ромашки. Неделю без ромашек ей не пережить. Присылает сказать, что ждет букет. В Твери Нюра разыскала карельскую общину евангелистов. Эти места хорошо знала, ведь они с капой родом из-под Твери, карелки. Вот и посоветовали Нюре свои, уверуешь, Господь дочку исцелит. Община только образовалась, и Нюра была одной из самых деятельных новообращенцев. Ездила за дровами, книгами для верующих. Но вот прошло три года, как поселились они в жердяях, и почти три года, как Нюра ездила молиться. Небесной помощи все не было. Тут опять нашли советчики, намекали. «Чем заболела, тем и лечись». И пошли колдуны. Одна старуха посоветовала. «Помощник тебе нужен в твоих поисках. Возьми с собой непорочную девочку и ступай искать сильного колдуна». Долго Нюра угощала меня мятными пряниками и дедовскими вафлями, пока решилась уговорить поехать с ней. Входила в доверие мое и родительское разыскали одну городскую солнечногорскую колдунью приехали желтый двухэтажный барак на окраине города туалет в огороде открыла крашеная в блондинку молодая баба с зелеными веками рыжая помада отливала сиреневым низким голосом грубовато спросила вы кто больные за помощью советом из жеждяев Из-за ноги ведьмы вынырнул серый зверек. «Какой пусик! Кто это?» — обрадовалась я. «Норка! Пусик! Только жрет много. Сама ем суп из пакета, а ей варю с мясом. Как вас звать-то?» «Мы назвались. А меня Зинаидой. Проходите». Зинаида владела комнатой и кухонькой. Пока Нюра рассказывала о своем горе, я приглядывалась. Почти всю комнату занимала стенка из ДСП. Еще был продавленный диван, где спал черный кот, и стол в изрезанной клеенки В углу за стенкой еще один стол, маленький, на двух ногах, прибитый к стене, покрыт красным бархатом с кистями. На нем фигурки — рогатый мужик и голая женщина. «Хм, а покрывал у вас на столе точно такое, какой у нас...» «В школе флаг стоит. Возле Ленина», — сказала я. «А это и есть флаг. Видишь, на нем вождь вышит». «А это что за фигурки?» — опять спросила я. «Богиня-матерь и рогатый бог», — важно ответила ведьма. «Котик». «Как зовут?» — я погладила кота. «Имп». «По-английски?» «Черт». Из прошлого кота мой друг по содружеству сделал перчатки для культа. Я сама не могла, жалко очень. По какому содружеству? Солнечногорских ведьм. Убили, ужаснулась я. Слушай, а зачем ты ребенка с собой таскаешь, обратилась Зинаида к Нюре. Мне посоветовали, что надо невинную дитю. Бред, отрезалась Зинаида. Чем меньше детей посвящено, тем лучше. «Ты такая молодая, красивая!» — любовалась на Зинаиду Нюре. «А жизнь свою дьяволу отдала!» «Красивая!» «А я и призвана околдовывать, охмурять и вообще!» Вдруг взорвалась ведьма. «Вот сколько мир стоит, столько и винят женщин!» утверждали что женщина слабоумна что она совратительница ведьма обвиняли в мужской импотенции во всем а ведь ведьма вышла из культа богини матери из всех этих иштар афродит марии наконец ведьмы женщины живущие своим умом потомки амазонок племена которых встречались по всему миру об индейском племени воительниц пишут королевские чиновники Хуан де Сан-Мартин и Антонио де Лебрихи. Оба они принимали участие в походе конкискадора Гонсало Хименеса де Кесада в XVI веке. Но наши славянские ведьмы, потомки самых великих амазонок, которые на Украине жили, в России всегда уважали ведьм, в судебнике XVI века написано «Если ведьма принесла тебе вред, возьми с нее штраф». Само по себе занятие ведовством не являлось преступлением. Женщина не должна подчиняться мужчине, нет, не так это было задумано. Это всякие там потомки одномерного мира, религиозных фанатиков, отравляют нам нашу современную жизнь. Сегодня мы, ведьмы, Служим для раскрепощения общества. Наша языческая религия должна служить удалению тревог, несчастья и скуки. А обо всем этом ни черта не заботится наша церковь. Человек и природа... — Это мы, грешные, не понимаем. — А вот ты нам скажи, что нам где... — начала Нюра. — Приеду, погляжу на твою дочку, — сказала Зинаида. — Надо же угадала. «Сейчас мне некогда, может, на той неделе?» — продолжила она. «Еду покупать холодильник своим другом по содружеству. Хороший мужик. Он мне стенку купил. У вас в жердяях колдун был. Мусюн. извозчиком в Москве поначалу служил. Черную книгу имел. Потом с помещиком вашим, Зверевым, спознался». — Так и есть! Извозчик матушка, да! С помещиком матушка, да! — зачистила волнуясь снюра Вот как пропала черная книга! Заковала ее, говорят, на десять тысяч лет в стенах Сухаревой башни. Страшное проклятие, но, видно, не выдержала проклятие силы Мусюна. Отдалась книга в руки колдуну. Невиданную силу получила ваша крестная от деда. «Сильнее она ведьмы Киевской и сестры ее, Мурмской!» «Так и есть!» — вскрикнула Нюра. «Только не берется лечить Танюшку!» В следующий раз мы с Нюрой ездили куда-то за Подсвешникова. Адрес дала сама крестная. Еле добрались. Пять домов было в том хуторе. Подошли, глядим, они будто нежилые». Заросшие бурьяном участки. Заборов нет. Зашли в первый дом, долго стучали. Наконец, Дед открыл нам. Беззубые, в валенках, полосатых штанах и косоворотки. Точно такой, какой был у нас на стенде в кабинете истории под надписью «Капитализм в России». От его желтой бороды сладко пахло трубочным табаком, как от папиной но в Солнечногорске и тем более нашей деревенской автолавке такой табак не продавали. Откуда? Дед долго на нас таращился вместо ответа, а потом сказал, почему-то радостно улыбнувшись, «Старуха Настасья уж год как померла. В доме никто не живет. Вон ее дом. Мы обогнули дедово жилище». И задами подошли к Настасиной избе. Из полыни на месте бывшего огорода на нас выпрыгнуло нечто, хрипя. Это был одичавший петух. Повернулся в профиль и стал нас разглядывать злым красным глазом. Подошли к дому с улицы, стоим и глядим. Нас будто притягивают эти крест-накрест забитые окна. И вдруг Из темени на нас глянуло скуластое желтое лицо старухи. Кожа и кости пропала. Орем, бежим мы с Нюрой, не видя дороги. Только добежав до автобусной станции, очухались. На время меня увозили в Москву, и я не сопровождала Нюру по колдуньям. Знаю одна знахарка, велела ей выкатывать Танину порчу семь недель подряд яйцом. Яйцо нужно было взять свежее с зародышем. Нюра все время путалась. То забудет слова православных молитв, то оторвет яйцо от тела больной, и, стало быть, порча растечется по всему дому. Другая ведунья велела тащить Таню на перекресток. Перекресток знала я со слов «крестный» — место неладное. На перекрестке черти в свайку играют, яйца катают. Захочешь увидеть, не к ночи помянутого, иди на перекресток и становись спиной к месяцу. Так вот, знахарка сказала посадить Таню на землю. На пересечении дорог. Пусть сделает вид, будто потеряла что. Если кто из проходящих спросит, то нужно сказать, что найду, то тебе отдам потом стереть рукой болезнь и махнуть в проходящего. проходящая оказалась капа, шедшая с поздней стирки от речки. Нюра, конечно, не стала передавать ей болезнь. Она лишь убедилась, что рок неумолимо препятствует выздоровлению дочери. По совету другой колдуньи Нюра клала на свою дочь запертый замок, чтобы та выкликнула недоброжелателей но она только невнятно хрипела. И тут убедилась Нюра. Сильные проклятущие не дают выдать их. Вслед за этим Нюра пыталась отчитать дочку. Мой отец достал для нее тексты заговоров у одного кандидата наук, специалиста по фольклору. Я носила их перепечатывать для Нюры к машинистке в соседний дом. Вспоминаю такие слова. Лягу я, раба Божья, благословясь, Встану я, перекрестясь, и синей дверями выйду я в чистое поле, Встану на восток лицом, на запад хребтом, Поклонюсь в восточную сторону. С подвосточной стороны идут три Божьи Матери. Первая идет со святой водой, Вторая Божья Матерь идет со святою пеленою, Третья Божья Матерь. Идёт с Демьяном и Ладаном. Я поклонюсь первой Божьей Матери. Ты, Божья Матерь, Мария, напой рабу Божью святой водой от притча, от прикоста, от людского переговора, от худой думы родительской. Помню, поразила меня просьба защитить от отца и матери. Другое заклинание было обращено к другим. «Господам! Стану я, не благословясь, пойду я, не перекрестясь, не из синей не сенями, из дверей, не дверями». Я никак не могла понять, как же это, не сенями и не дверями. «В окно, значит, надо вылезать или в трубу вылетать?» Дальше следовало ползти и красться мышиными тропами собачьими следами, чтобы увидеть ветряного мужичка, который метко стреляет в твоих воробы, а потом без аминя за аминица Другой заговор начинался воззванием к Царьграду. На восточной сторонке стоит Царьград. В том Царьграде Христов престол, а рядом с Христовым престолом, дескать, стоит печь и как крепко она стоит, так пусть крепко будет мое слово. Я удивилась, что и у Христа на небе тоже есть печь, как у нас в жордяях, а также решила, поразмыслив, что качество заговора, конечно, от печки зависит. Если она хорошо сработана, как у деда, тогда к ней обращаться можно. Ну, а если, как у крестной, полуразваленная, Тогда лучше не надо. Когда и шептанье не помогло, мы ездили с Нюрой аж в клин к некой Маргарите семёновне. Отыскали коммунальную квартиру. Нюра бросилась к колдуне со слезами, подарила синюю, шерсть на платье и купленный в районе набор рюмок. «Матушка, помоги!» Сглазили мою дочушку до паралича. «Можешь?» — Я все могу, — отвечала толстущая Маргарита Семенна Басом. — Не встает, уже три года почти что. — Можешь, — все рыдала Нюра. — Уймись, мать, уймись, могу. У меня это наследственное. Для примера рассказать могу, как моя бабка свою подружку в гроб свела. Они были соседками. Что ни день, то несут друг на друга. На всю деревню слышно. «Перекинулась?» — однажды соседушка моей бабки через забор и кричит. «Ты, — говорит, — надоело мне, отченьки мои тебя б не видали. Сдохнешь ты завтра мне на радость». А моя бабка, не будь дурой, отвечает, а сама посмеивается. «Я-то сдохну, не боись, да и ты меня только тремя днями переживешь». И правда, отдала концы моя бабушка на следующий день. А через три дня ее соседка на похороны пришла, в лучшее платье вырядилась, идет впереди похоронной процессии, радостная. На повороте машина с гробом тряхнула, моя бабка из домовины вылетела и упала на свою соседку, пришибла ее до смерти. На середине рассказа кто-то начал колотиться в стену и рычать. Ведьма озабочена, Озиралась, но когда стук прекратился, она заговорила вновь. — Слушай, значит, я знаю верный способ от всякой болезни. Достань черную кошку. Если у нее есть хоть три светлых волоса, то выщипи их и жди, пока вырастут новые. У этой кошки в Ивановскую ночь вырви глаза и истолки вместе с травой тирличом. Тут ведьма вдруг задумалась. Вот только откуда взять эту траву? Мой запас кончился, а растет терлич под Киевом на Лысой горе. Стук опять повторился. Колотили в стену чем-то увесистым. Маргарита семёновна продолжала. Все это свари и дай отвар. Теперь уже колотили в дверь чем-то увесистым. Батюшки! Гантелей колотит. Господи! Взвалилась ведьма! Что мне с ним делать? Сосед мой опять напился. Сначала гантелей колотит, а потом в дверь трезвонит, пока не откроешь. А откроешь, орет и матюгается да по морде норовит съездить. Гром его разрази. Ведьма еще что-то говорила, ругалась, но Нюра стала собираться. Она сказала мне, с каким-то... «Пьянчушкой справиться не может. Тоже мне все могу!» Она взяла назад набор рюмок, потянулась за отрезом, но на ее пути стояла низверженная колдунья и плакала. Нюра плюнула. Мы вышли. Ездили еще к одной ведунье. «Ничего замечательного о ней сообщить не могу. Обыкновенная старушоночка!» По стенам развешаны пучки трав, укроп, грибы, какие-то ветки, множество мелких коробочек и мешочков, образа за ними тоже какие-то травы. Нюра рассказала о своей дочери и про то, на кого они думают. Усадила нас хозяйка, сама налила в миску воды, стала капать воск с церковной свечи в воду, приговаривать. Ох, девченьки, произнесла старушка в конце. Не отговоришь ее, порча наложена невременная, а вечная, до смерти. С глаз, да, матушка, спрашивала Нюра, не желая слышать самого страшного. Какой сглаз? опоили твою дочушку водой спокойника нюра аж задохнулась колдунья продолжала обморочили девушку обаянием ее усыпили и дали водицы и фотографию зарыли на кладбище вроде как могилу твоей дочки уже есть дам я тебе медальон раба божья анна в медальоне трава будешь носить на груди и куда тебе сердце подскажет, туда и пойдешь. Обходи хоть все кладбища, а для дочери постарайся. Да, вот еще. Сильно веровали вы? Нечистую силу ругали? Она вам и помогать не хочет. Смотри, не служи двум господам.